Вечер 31 «Заглянул я раз в маленький городок», — рассказывал Месяц. «Было-то это еще в прошлом году, да все равно. Я так ясно помню все. Вчера вечером я прочел об этом в газетах, но там это выходило вовсе не так ясно. Вожак медведя ужинал в харчевне, а Мишка стояла во дворе, привязанной к поленьи цедров. Бедный Мишка!» Никогда и никому не сделал он ни малейшего зла, даром, что смотрел так свирепо. В том же доме, на самом верху в чердачной коморке, играли при ярком свете моих лучей трое ребятишек. Старшему было лет шесть, младшему не больше двух. Топ-топ, послышалась по лестнице. Кто бы это? Дверь распахнулась, явился Мишка, огромный лохматый Мишка. Он соскучился стоять во дворе один и отыскал дорогу наверх. Детишки струсили такого большущего лохматого зверя и попрятались по углам. Он, однако, скоро отыскал их всех, обнюхал, но не обидел ничем. «Это верно большая собака!» — решили дети и принялись гладить его. Он развалился на полу, а младший мальчуган скарабкался на него и принялся играть в прятки – Зарывая свою золотистую кудрявую головку в густые черные лохмы медвежьей шубы. Затем старший мальчик ударил в барабан. Медведь поднялся на дыбы и давай плясать. То-то веселье пошло. Все мальчики взяли в руки по деревянному ружью, Мишке дали такое же, и он держал его в лапах крепко-прикрепко. «Товарищ хоть куда?» И вот все зашагали по комнате, раз-два, раз-два. Дверь опять отворилась, и вошла мать ребятишек. Поглядел бы ты на неё Она просто окаменела от ужаса. Лицо ее помертвело, язык прилип к гортане. Младший же мальчуган весело кивнул ей головкой и залепетал своим детским язычком. — А мы с солдатики играем! Тут... Вошёл и мажак медведя.